Глава вторая. Особые полномочия. Государства всегда именуют отечеством, когда готовятся к убийству людей. Фридрих Дюренмат. За бортом плескались холодные воды Северного моря. Шведское торговое судно уверенно двигалось в сторону Ньюкасла, и Валерий рискнула вслух выразить надежду на то, что их не потопят немецкие подводные лодки, как это случилось с Атенией. Не должны, успокоила Маргарет подругу с наслаждением подставляя лицо ледяному ветру. А «Атения шла под британским флагом, а мы — фальшивые шведы», — угрюмо вставила Валерий. «Молись, чтобы нас не задержали и не проверили документы как следует. И ведь здесь кругом море, далеко не сбежишь». «Могу заморозить волны», — подумав, предложила Мэгги. «Далеко, может, и не убежим, но хоть без боя не сдадимся». Валерий приподняла светлую бровь. Перевнюла скептический взгляд, и Маргарет коротко рассмеялась, похлопав подругу по плечу. — Проверю нашего профессора, — оборонила Мэгги, отворачиваясь от бортика. — Скорее твоего, — педантично уточнила Валерий, вглядываясь в темные воды. — Не думай, будто я не заметила взаимного интереса. Спорим, он пригласит тебя на свидание. Ну, благодарность за спасение и все такое. — Да ты с ума сошла, — поразилась Маргарет. «Даже обернувшись, с тем же успехом я могу обвинить тебя в любовной связи с капитаном Ллойдом!» Валерий пожала обманчиво хрупкими плечами, пряча руки в меховую муфту. «А что? Я вполне в его вкусе!» Задумчиво подметила подруга. «Недаром именно я выступаю в роли его супруги. А тебе, дорогая, досталось почетное место сводной сестры!» «Я читала, что с сестрами у лорда Ллойда сложные отношения», — припомнила Маргарет. А по поводу вкусов не обольщайся. Леди Лот, по слухам, патологически ревниво. Заморозит? Даже я не растоплю. И вообще, Вэл, well, что за мысли о служебных романах? Валерий тонко ухмыльнулась, не удостаивая подругу объяснениями, а Мэгги, покачав головой, направилась к каютам. Не то чтобы Валерий ошибалась. Внешне хрупкая блондинка, Мисс тоун была атлетически сложена, умна, знала три языка и владела боевыми искусствами. Чем не типаж мисс Ллойд? Вот только в отличие от ледяной супруги Джона, Валерия отличалась исключительным актерским талантом. Целый год служить прислугой в доме лойдов так, что даже старый лис Энтони не заподозрил в шпионаже. Что и говорить, Валерия менялась разительно, если того требовала ситуация. От хорошенькой дурочки до занудной ученой дамы. От роковой женщины до приветливой простушки. Валерий Стоун умела жить в чужой шкуре, а не просто играть роль. Наедине с подругой, мисс Стоун, сбрасывала фальшивую шелуху, превращаясь в немногословную и даже замкнутую особу, которую интересовала лишь поставленная задача и базовые потребности. И еще, разумеется, технические новинки и новое оружие, тема, на которой они с агентом Ллойдом и впрямь нашли общий язык. Маги Валерис дружились сдружились сразу после того дела об исчезновении которую подняла мисс Фрей Эванс, детская подруга Валерии. В день, когда агенту Стоун пришлось исчезнуть из Лондона и отправиться в Штаты, она также потеряла и подругу детства. ми не одобрила продолжение отношений. Но против рабочей дружбы шеф Джерри не возражал, так что они с Маргарет сошлись быстро. Обеим не хватало дружеского общения. Обе могли не скрывать то, чем занимаются. Да и делить арендную плату за комнату в женском пансионе оказалось выгодно. «Войдите», — разрешили изнутри в ответ на ее стук. Маргарет толкнула тяжелую дверь и вошла в мужскую каюту, отметив, что агент Ллойд так и не ложился. Койка Джона оставалась заправленной, а сам командир из отряда сидел прямо на грубом покрывале, опершись спиной о стену и бездумно перебирал четки. Подарок друга, бывшего викария, а ныне доктора Константина Вольфа. К слову, наполовину немца. Даже друзья агента Ллойда не заслуживали доверия. — Как вы себя чувствуете, профессор? — обратилась Маргарет к Зборовскому, присаживаясь на единственный стул в скромной каюте. — Уже лучше? — Я счастлив, что меня не пытают. Слабо улыбнулся тот, не делая попыток выбраться из-под одеяла, только присел осторожно, тут же откидываясь на подушке. — Но крайне измучен морским путешествием я вижу подтвердила маргарет отметив нездоровый цвет лица профессора и не удержалась если бы вы не ринулись через несколько стран в опасную поездку терпеть сейчас неудобства не пришлось бы сборовский посерьезнел и почему-то виновато глянул на безучастного агента Ллойда. я не мог иначе ну что ж пожала плечами маргарет морская болезнь не худшая расплата за необдуманный поступок Отдыхайте, профессор, Ян поправил Збаровский, как только она поднялась. Зовите меня по имени, мисс Морган. В конце концов, вы спасли мне жизнь. Это моя работа, дежурно откликнулась Маргарет, а Зборовский грустно усмехнулся. Вот-то тоже так говорил Рихтер, уточнил Ян, видя, что его не понимают. Он долго со мной общался. Маргарет села обратно, и скользнул внимательным взглядом по измученному лицу профессора. К счастью, за время двухдневного путешествия синяки и ссадины немного зажили, а пудра помогала немного скрыть живописные следы. Но до полного выздоровления Зборовского было еще далеко. Как и все менталисты, гениальный профессор медицины мог воздействовать на других, но не на себя, что прискорбно, разумеется. Однако Ян все равно выглядел уже гораздо лучше, чем когда они выбирались из Варшавы. Светлые волосы, чистые и отросшие, были небрежно уложены, как на фотографиях, которые видела Маргарет. Лицо, слишком молодое для его возраста, сейчас казалось задумчивым и печальным, и только руки выдавали напряжение. Ян держал книгу, до побелевших костяшек вцепившись в корешок, и, судя по закладке, не продвинулся дальше нескольких страниц общительность его изгубила. Вдруг подал голос агент Ллойд. Пока он болтал, я работал. Я слушал его треп только, чтобы нажать на курок и убедиться, что никто больше его не спустит. Маргарет невольно поежилась, припомнив неприятную сцену. Когда у Варшавского блокпоста они пересаживались на служебный автомобиль немецкого командования, под ногами лежали бездыханные тела чужих солдат и груда плоти и костей, бывших телохранителями Рихтера. Сам майор, как и обещал, не пожалел жизни ради поставленной цели. Как он там сказал? Вырубить семейные древо Ллойдов под корень, а с ними, видимо, и остатки британских менталистов, тех, кто попроще. Вот только у Рихтера так и не получилось выполнить свою задачу. Разве нет? Видимо, надменный офицер Рейха забыл, что против пули бессилен. Даже менталист. Если, разумеется, он не телекинетик. После бойни у блокпоста Маргарет убедилась, что застрелить, к примеру, агента Ллойда будет не так уж и просто. ты Рихтер — один из сильнейших менталистов Рейха», — негромко проронил Ян, прикрывая глаза. «У него особые полномочия на покоренных землях. Он лично уничтожил большинство польских магов перед вторжением немецких войск. Вот-то работал также и в других странах. За годы до войны. Теперь, видимо, наш черед. Он связывался с нами, вдруг припомнила Маргарет, оборачиваясь к агенту Ллойду. — Пенял, будто вы не воспользовались шансом и не перешли на их сторону. Когда это было? Командир глянул отсутствующим взглядом сквозь Маргарет. — Год назад. Я счел дурной шуткой. — чего вы не сообщили мне шесть поразилась Мэгги, даже приподнимаясь со стула. — Ну точно, ненадежный. — Зачем? — вопросом на вопрос ответил агент Ллойд. — Они не оставляли координат в послании, так что на Связного я бы не вышел. Мне предлагали перебраться в Германию с семьей в ближайшее время и получить протекции, полномочия и солидные дивиденды. А мне как раз нечем было растопить камин. — Вы сожгли письмо? — ахнула Маргарет. — Да ведь это улика, это доказательство. «И как нам теперь убедиться, что вам не написали там чего-то еще? Как нам знать, что вы не ответили на письмо? Как?» «Кому нам, мисс Морган?» Щелкнув четками, коротко уточнил Джон. Маргарет выдохнула, беря себя в руки. Их отношения, почти враждебные в начале сотрудничества, перешли в вынужденный нейтралитет и значительно потеплели два дня назад когда агент Ллойд в одиночку уничтожил целый отряд на блокпосте и тем самым не только выполнил задание, но и спас им жизни. Агент Морган была не настолько безнадежна, чтобы не признавать чужие заслуги, даже если благодарность за подаренную жизнь изрядно отравлялась досадой на собственный промах. — Я не подозреваю вас в предательстве, — вежливо оговорилась Маргарет. Но ми могли заинтересовать условия... — Рейх не мог предложить ничего, что заставило бы меня ступить на путь измены, мисс Морган, — слегка удивился Джон. — Я давно переболел патриотизмом, это верно, но подозревать меня в предательстве или упаси, господь, алчности? — Право, дела нашей семьи не столь безнадежны, чтобы я всерьез задумывался о подработке на Рейх. Кажется, ее предположение командира позабавило. Агент Ллойд даже расслабился впервые перестав бездумно перебирать четки. Вот так. С этой почти мальчишеской полуулыбкой на губах он и в самом деле казался неотразимо привлекательным. Да что там, Валерис с него глаз не сводила, а подруга, насколько знала Мэгги, была равнодушна к мужчинам. «Дивный образец прекрасной породы», так, кажется, выразилась Вэл. Маргарет сделала короткий вдох и повинилась. «Я никогда не подозревала вас в коррупции, лорд Ллойд» потому что это последнее, в чем я виноват, мисс Морган». Даже возмутился Джон, сбрасывая, наконец, потустороннюю маску безразличия и отрешенности, которую не снимал с того самого происшествия на блокпосту. «Я накопил много грехов, как и каждый из нас, но коррупция – точно не один из них. Не стану отрицать, что у меня попросту не было причины удариться в сребролюбие. Но окажите мне долю уважения, мисс Морган». Я прошел большую часть сознательной жизни, пытаясь отвергнуть привилегии, которые прилагались к титулу и имени. Так что неудивительно, что я не искал также и скрытых преимуществ за оказание определенных услуг. Это было бы крайне нелогично. Вы не находите? Отказаться от неограниченных возможностей, которые предлагали мой статус и таланты, только чтобы воровать пени из карманов простых граждан, одним из которых я так отчаянно пытался стать. Мэгги не выдержала и улыбнулась. А профессор Зборовский откровенно рассмеялся в ответ на неожиданную тираду. — Ты так искренне возмущен! — только и сказал Ян, покачав головой. — Вам удалось меня пристыдить, лорд Ллойд! Все еще улыбаясь, признала Маргарет. Так и намеревался. Даже раскраснелся командир, выпрямляясь на койке. — Из всех грехов! которую вы имели полное право меня макнуть, вы выцепили тот, в котором мне даже оскорбительно оправдываться. Я не выдержал и рассмеялся уже в голос, а Мэгги наконец расслабилась. Как только Джон Ллойд переставал быть агентом и становился собой, он менялся разительно. В этот момент покоя ничто не выдавало в нем опытного убийцу и опасного мага-менталиста. Ему хотелось верить. С ним хотелось. «Говорить, смотреть в глаза, и если повезет стать другом, словно два разных человека, может ли это быть признаком ментальной болезни?» «Простите», — снова повинилась Мэгги, — «я ничего такого не имела в виду, и все-таки следовало передать письмо ми -6. «Уверен, Джерри мне еще не раз об этом напомнит», — поскучнел напарник, вновь принимая зачетки. После вашего отчета Маргарет ощутила, как кровь приливает к щекам, и резко выпрямилась. Лорд Лойдж тоже намекает на доносы? Это ее работа, в конце концов. Хотя откуда взяться понимание у человека, который всеми силами противился возвращению в ряды спецслужб, который уже раз их оставил и оставит еще раз, при любом удобном случае, невзирая на войну и обязательства перед страной? Ненадежный. Всем и чем-то жертвуем», — ровно произнесла Маргарет, медленно разжимая кулаки. «Нотация шефа Кеннингема — не худшая из зол в свете происходящих событий». За спиной закашлялся профессор Зборовский, прикрываясь одеялом. «Да ну!» — неискренне усмехнулся агент Ллойд, разглядывая напарницу. «И чем же вам довелось пожертвовать, мисс Морган?» Мэгги не дрогнула под пронзительным взглядом менталиста. Джерри упоминал, что, невзирая на особенный дар телекинетика, лорд Ллойд вполне мог надавить на собеседника при эмоциональной беседе. Выход один — не поддаваться эмоциям. «Ничем — Ничем! — скинула подбородок Маргарет, глядя в глаза Джону. — Я в Ми по собственному желанию, капитан! Агент Ллойд помолчал с полминуты, не сводя с нее глаз, затем медленно кивнул. — Похоже, что вы не лжете, мисс Морган. «Или думаете, что не лжете?» «Оставьте свои подозрения». Речь, чем собиралась, отозвалась Маргарет. «Если вы намекаете на то, что мне промыли мозги, то глубоко ошибаетесь. Шефу Кеннингему не пришлось меня уговаривать, я пришла в ряды Ми -6 сама. Я с детства знала, что способна на большее и что такой талант просто грех закапывать в землю, что может быть лучше, чем применить его на благо страны». Судя по эмоциям, исказившим лицо агента Ллойда, он наверняка считал, будто что угодно лучше, чем служба на Ми-6. Как шеф Кеннингем вообще допустил его к боевым заданиям? Почему верил на слово и даже назначал командиром каждой рисковой операции? — Мистон упоминала, что вы обучались в военной академии, — негромко произнес Боровский, мягко вклиниваясь в разговор. — Вас с шестнадцати лет готовили к единственной работе, ради которой не стыдно жить и умереть», очеканила Маргарет, лишь мельком глянув на профессора. «Жаль, что не все так считают. И жаль, что столь редкие таланты оказываются в руках людей, которые и пальцем не пошевелят без просьб и уговоров. Скорее, угроз и шантажа». Тут же отозвался агент Ллойд, резко поднимаясь с кровати. «Мне жаль лишь одного, что не всем повезло так, как вам, мисс Морган». Ведь вы сами выбрали свою судьбу, роскошь, которой многие из нас лишены». Мэгги не стала подниматься следом, хотя смотреть на лорда Ллойда снизу вверх оказалось крайне неудобно. Джон был высоким мужчиной, но все еще по-юношески стройным, невзирая на годы. Вот только в этот момент он оказался от чего-то больше и страшнее. «Снова эти менталистские штучки? Имейте в виду себя, лорд Ллойд?» — Я слаб и эгоистичен, — сухо подтвердил командир, накидывая пальто. — Да, порой я намекаю на себя. — Не драматизируйте, — коротко усмехнулась Маргарет. — Я тоже шесть лет в спецслужбах. — И скольких убили? — Будничный вопрос заданный в лоб. Снова горячая кровь, прилившая к щекам. — Вот как с ним оставаться безэмоционально, шеф Кеннингем. Все психологические приемы летят к дьяволу, когда ставят под сомнение всю твою жизнь. Солгать менталисту она не могла, зато могла промолчать. Что тут скажешь? Убивать ей действительно пока не приходилось. Первые годы она провела при штабе, потом на спасательных операциях, затем в шпионаже. Но ведь ее готовили. Разве нет? Маргарет была уверена, что может без проблем нажать на курок. Или заморозить, или сжечь или похоронить заживо, накрыв землей. В конце концов, она знала, куда шла. Можно готовиться тысячу лет и оказаться не готовым. Глядя в глаза, усмехнулся командир. Ваша жизнь разделится на двое, мисс Морган. До убийства и после него вы никогда не станете прежней, не вернете той чистоты, что. Не договорив, лорд Лойд резко отвернулся, сорвав шляпу с вешалки, надел на голову. Не глядя в крошечное мутное зеркало у входа, провел пальцами по полям, стирая невидимую пыль, обернулся, меряемый уже спокойным, чуть задумчивым взглядом. — А, возможно, вы правы, мисс Морган. — Чего это я в самом деле? Ведь это не меня запугали всей моей многочисленной родней, детьми, племянниками, сестрами, в некоторой степени даже положением моего отца и благополучием друзей, которых я имел неосторожность завести. — Что вы! Это не я подписал бумаги о добровольном согласии, неразглашении, верности и так далее, потому что переживал об их судьбах. Тишина в каюте упала такая, что Мэгги различила даже преск волн далеко за бортом корабля. — Уверена, это всего лишь перестраховка. Прозвучало фальшиво и неискренне. — Разумеется! Помолчав секунду, глухо согласился Джон. Позвольте, совет, мисс Морган. Постарайтесь не стать моим другом. В противном случае вы тоже пойдете в расход, если я все-таки откажусь от сотрудничества. В каюту ворвался злой морской ветер, когда агент Ллойд рывком распахнул дверь и шагнул наружу. Профессор Зборовский закашлялся, и дверь тут же с грохотом захлопнулась, оставляя их наедине. Что и говорить? Не вышло у них дружеского диалога. но не себя же винить. Маги честно попыталась. Вот что получается, когда мешаешь личное с рабочим. Недаром Джерри говорил, личную жизнь оставляй за порогом, а лучше вообще не обзаводись, потому что долг все-таки важнее. Я сильно виноват перед ним. Маги обернулась, все еще пребывая в мысленном диалоге с лордом Ллойдом. Медленно выдохнула, встряхивая ладонями. Как бы погасить огонь в крови. Сейчас и как никогда требовалось магия льда. Хоть немного охладить собственный пыл и проклятые щеки, наверняка пунцовые после напряженной беседы. — Вы не задумывались, Маргарет, почему Джон вызвался на задание? — негромко спросил Зборовский. — Точно не ради Мишесть или из-за любви к Отечеству. Он пошел за мной, за моими иллюзиями и ошибками, ни разу меня даже взглядом не обвинив. «А то, что он сделал на блокпосту...» Ян помолчал, глядя сквозь сжатую в руках книгу. «Если не ошибаюсь, мисс Морган, он спас там не только меня». Вот теперь полегчало. Огонь в крови унялся, словно по приказу. Вот только сменившая его леденящая свежесть ничуть не облегчила страданий. Подумайте, как бы вам жилось, если бы вы по приказу Рихтера застрелили собственного командира? сдали меня в руки нацистов и перешли на службу к немецкому менталисту. Как бы вы проклинали себя в моменты просветления, если бы вам приходилось раз за разом убивать солдат-союзников, сжигать британских подданных, заключенных концлагерей, применять ваши необыкновенные силы против своих же?» Маргарет молчала. «С менталистами это вообще беспроигрышная тактика». Вот и Джон понял что или он, или вы. Его душа в обмен на вашу, мою и мисс Стоун. Не смейте его обвинять в недостаточной преданности государству. Любовь к ближнему покрывает этот сомнительный недостаток с лихвой. Если даже пытки у Рихтера не разбили розовых очков профессора, она здесь и вовсе сильна. К счастью, работа доставить в целости. Не требует поддержания малоинтересной беседы. Резко поднявшись, Мэгги прошла к двери и взялась за ручку. И обернулась. — К слову о Рихтере, — отрывисто припомнила Маргарет. — Что он имел в виду, когда обещал избавиться от всех британских менталистов? Вас помнится, он обещал убить последним, а начать с семьи Ллойд. Вам об этом что-то известно? Ян посерьезнел и медленно покачал головой. — Нет. «Но я все еще думаю об этом», – Маргарет помолчала, разглядывая профессора, затем расправила плечи и кивнула. «Дайте знать, если всплывет что-то интересное, легче предотвратить, чем пожинать. Если в Британии действует сеть немецких шпионов, наш долг – их вычислить».